Вопрос-ответ. Какое определение лидерству вы бы дали? Лидерство – это способность внушить людям веру в их достоинство и потенциал, помогая осознать эти качества в себе. Обратите внимание на слова «достоинство» и «потенциал». Люди должны ощущать свое внутреннее достоинство, которое не имеет никакого отношения к сравнению себя с другими, то есть их ценность в них самих, и они заслуживают, безусловно, любви, независимо от своего поведения или эффективности. Тогда, если вы донесёте до людей информацию об их потенциале и создадите возможности для его развития и применения, вы заложите надёжный фундамент для дальнейшего роста. Если же указать людям на их потенциал и в то же время сформировать у них ощущение внешнего достоинства, фундамент будет неустойчивым, и их потенциал никогда не будет использован оптимальным образом. Существует огромное количество литературы о лидерстве, что делает вашу работу действительно уникальной и придаёт ей ценность. В чём уникальность и ценность данной аудиокниги? Я бы выделил пять пунктов. Во-первых, концепция последовательного развития. Мне неизвестно ни одной работы, в которой бы уделялось особое внимание тому, что построение доверия на межличностном уровне невозможно без личного развития и обретения цельности. Ни одной, где подчеркивалось бы, что для построения эффективных, устойчивых организаций, включая семью, необходимо сначала достичь результатов на первых двух уровнях. Во-вторых, используется подход, основанный на парадигме целого человека. Я не встречал работ, в которых речь шла бы обо всех четырех видах интеллекта или о совести, направляющей три остальные вида интеллекта. В-третьих, концепция, излагаемая в аудиокниге, основана на вечных, универсальных и самоочевидных принципах. При этом проводится различие между принципами и ценностями, которые есть у всех людей и организаций, но которые не обязательно базируются на принципах. Как вам известно, ценности определяют наше поведение, тогда как принципы определяют последствия нашего поведения. Каждая палка о двух концах, и, поднимая один ее конец, мы поднимаем другой. В-четвертых, Аудиокнига учит, что лидерство, достигаемое в результате принцип-центричного процесса, может стать результатом выбора, а не должности. И что ключ к эффективности в новую эпоху работника интеллектуального труда состоит в том, чтобы мыслить с позиции освобождения, а не контроля, трансформации, а не взаимодействия. Другими словами, вещами мы управляем, а людей направляем. В-пятых. Парадигма целого человека увеличивает возможности организаций, включая семью, и воплощается в четырех ролях лидера – образца для подражания, штурмана, настройщика и вдохновителя. Данная парадигма является удивительно мощным средством объяснения проблем. Её можно использовать для диагностики практически любой проблемы или задачи и нахождения чрезвычайно действенных мер по их решению. Можно ли научить лидерству? Нет, но ему можно научиться. Секрет в том, чтобы правильно использовать промежуток между стимулом и реакцией, то есть преподнесением и усвоением знаний. Если люди будут использовать свободу выбора в пользу обретения знаний, умений и черт характера, свойственных лидеру, видение, дисциплина, страсть и совесть. Они научатся быть лидерами, за которыми с удовольствием последуют другие. По сути, и те, и другие следуют принципам. Команда хорошего лидера – Это взаимодополняющая команда, в которой сильные стороны людей приносят пользу, а слабости компенсируются сильными чертами других.